Разумеется, этот Абрам в свою очередь усердно помогал своим единоплеменникам и прежде всего собственным родственникам. Так брат его Михель Езофович является крупным еврейским откупщиком, который арендует в королевских имениях соляные и восковые пошлины, таможни, мыты и корчмы. Он играет роль жидовского фактора у короля Сигизмунда, и последний за оказанные услуги наградил его тем, что возвел в потомственное шляхетское достоинство». Есть основания полагать, что права и привилегии евреев, дотоли заключавшиеся в отдельных грамотах, выданных разным их общинам, при всем короле были соединены в общие положения и внесены в старый литовский статут. Приемник его, слабохарактерный, ленивый Сигизмунд Август, постоянно нуждавшийся в деньгах, держится тех же еврейских откупщиков». В эпоху Сигизмундов к сложившейся уже ранее системе таможенных откупов примыкает соляной и в особенности питейной. Вольная торговля солью, а также свободное изготовление и продажа пива, меду и водки постепенно заменяются сдачей на откуп, который евреи спешат захватить в свои руки. Недовольствуясь покровительством жидовству в Польше и Западной Руси, Сигизмунд Август вздумал распространить его и на Восточную Русь, В 1550 году через бывшее в Москве свое посольство он ходатайствовал перед Иваном IV о дозволении жидам ездить в московское государство и там торговать. Но Иван Васильевич на это ходатайство отвечал решительным отказом, обвиняя жидов в том, что они отводят людей от христианства, привозят отравные зелья и тому подобное. Известная новогородская ересь, названная «жидовствующей», немало усилила в московском правительстве нерасположение к жидовству. Иван Грозный, как мы видели, воротив Полоцк, начал его очищение от нерусских элементов с того, что велел утопить в двине местных жидов, конечно, за исключением тех, которые крестились. В Западной Руси православная шляхта и особенно коренное население городов также с неудовольствием смотрели на распространение жидовства – Оно отбивало у шляхты аренды королевских и магнатских имений и таможенные откупа, которые дотоле были в ее руках и которые в руках евреев служили источником многих злоупотреблений и притеснений, а у горожан оно стремилось перебить всякие промыслы и мелкую торговлю, чем прямо грозило не только их благосостоянию, но и самым средством существования, причем жидовство, по обычаю, не пренебрегало никакими способами для достижения своих хищных стремлений». Резкий отголосок того ропота, который раздавался против жидовства, находим мы в помянутом выше сочинении Михалона Литвина. «В эту страну, — говорит он, — собрался отовсюду самый дурной из всех народов иудейский, распространившийся по всем городам Подоле и Волыни и других плодородных областей». Народ вероломный, хитрый, вредный, который портит наши товары, подделывает деньги, печати, на всех рынках отнимает у христиан средства к жизни, не зная другого искусства, кроме обмана и клеветы. Самое дурное поколение халдейского племени, как свидетельствует Святое Писание, поколение развратное, греховное, вероломное, негодное, к указанным его привычкам следует прибавить и засвидетельствованное актами укрывательства краденного имущества. Западно-русское мещанство, несмотря на свои магденбургские привилегии, если и пыталось бороться против водворявшейся еврейской эксплуатации, то обыкновенно находило на противной стороне не только королевское правительство, но также наиболее богатых и влиятельных между собственными согражданами, которых жиды умели запутывать в общие с ними торговые и промышленные предприятия. А шляхта русская своими жалобами и протестами достигла только того, что во втором литовском статусе 1566 года появились артикулы, запрещавшие евреям иметь дорогие платья с золотыми цепями, а также серебряные украшения на саблях. Для отличия от христиан им предписано носить желтые шляпы или шапки, а женам их – повойники из желтого полотна. Последним также запрещались золотые и серебряные украшения». Но все существенные права и привилегии жидовства остались в полной силе. На знаменитом Люблинском сейме 1569 года послы из западно-русских областей горько жаловались на жидовскую эксплуатацию. Они просили устранить жидов от всяческих сборов, а взимание пошлин и других доходов поручить родовитым шляхтичам – «Одолели нас жиды», — говорили послы из Литовской Руси, — «держат торговые пошлины, сборы на торгах, мельницы, побрали в аренду солодовни и все другие доходные статьи. Хотя мы имеем немало конституций касательно жидов. Несмотря на то, эти негодяи и у нас занимаются и должности сборщиков, и немало делают губительство в Руси, то есть в русском воеводстве». Говорил 17 июля перемышльский судья Ореховский в своей речи, обращенный к сенаторам от имени всей посольской избы. Но тщетны были все подобные жалобы. Король Сигизмунд Август остался неизменным покровителем жидовства и строгие конституции оставались мертвой буквой.